Глава 33. Отчаянная любовь Использовав обратные изменения дракона, мать Драконов приняла гуманоидную форму. Розали осыпала ее шквалом мощных ударов, однако мать Драконов продолжала уверенно отражать каждую ее атаку, так и не сделав ни единого шага с места. Разница в силе между ними была очевидна. Тем не менее, ответную атаку Матери Драконов мгновенно прервал взрыв льда, и Сэй удалось бить ее с ног после чего Розалей вновь скинула над головой убийцу драконов. По округе прокатился резкий хруст. Применив всю свою демоническую силу, Розалей обрушила удар на голову матери драконов. «Наконец-то у нее получилось!» Однако присмотревшись к противнику, я вдруг поняла, что что-то не так. Матерь драконов защитилась от удара рукой, а в небо взметнулся обломанный клинок. «Не может быть, меч сломался?» «Почему убийца драконов не работает?» – разочарованно охнул Сей. Но последняя атака все же возымела эффект. Рука, которая отбила клинок Матери Драконов, залилась краснотой. Впрочем, из-за запредельного барьера сама она не получила практически никакого урона. ха ха ха ха Похоже, ты лишилась своего оружия! И что же ты станешь делать теперь Ка! выдохнула Розали, стиснув зубы. «Розали, используй это!» – раздался голос Сэи. В следующий миг прямо с неба вниз один за другим полетели мечи, вонзая земля между Разали и Матерью Драконов. «Герой, как?» «Запасные убийцы драконов. Я подготовил еще семь специально для тебя». «Семь запасных мечей. Как всегда, он очень предусмотрителен». «Но почему они упали с неба?» Подняв голову, я заметила несколько парящих над нами автоматических фениксов. Вот оно как. Выходит, запасные мечи находились у них? Благодарю. С искренней благодарностью Розали подхватила пару новых клинков и бросилась к матери драконов. Ее левая рука не обладала особой силой, но правая значительно отличалась. Я думала, ее демоническая сила снизилась, однако стоило ей приблизиться к противнику, как скрытая мощь высвободилась во взрывной атаке. И все же… Матерь Драконов тут же отреагировала и отразила удар, скрестив обе руки. Убийцы Дракона вновь сломались. – Сэя, мечи… – Не суетись, остались еще запасные. Я не стану помогать Рзале магии, пока она не выполнит задачу. Выстрел Фенрера по-прежнему сковывал движение Матери Драконов, а Рзали вооружилась еще одним убийцей Драконов. Тем не менее ситуация оставалась скверной. Из-за предельного барьера клинки жалобно трещали, и хоть благодаря магии Сэй Матерь Драконов не могла атаковать Розали, она в то же время не получала урона. И если так продолжится и дальше, то Розали придется использовать запасные мечи, пока они попросту не иссякнут. И вот вскоре с громким хрустом сломался последний. Сэйя, это плохо!» – взволнованно скрикнула я, но Сей лишь молча наблюдал за сражением. Затем он произнес. Розали. и еще!» Разали осталась безоружной, однако взмахнула рукой, будто держала меч. Следом я услышала неожиданный звук разрываемой плоти, и Матерь Драконов упала на одно колено. «Что?» Я не понимала, что произошло. Я внимательно пригляделась к Разали и только тогда увидела, что в правой руке у нее находился убийца драконов. «Невероятно! Когда это произошло?» Розали стояла перед матерью драконов, сжимая алый меч, и поправила глазную повязку. «Герой сказал, что подготовил семь мечей, но вниз упало только шесть. Этот осторожный герой никак не мог ошибиться. Как я и предполагала, прямо рядом с шестым находился невидимый седьмой. Стоило мне двинуть рукой, я без труда нашла рукоять клинка». «Ага, ты правильно поняла мой план». «Вот оно что». Похоже, способность Сэй делать других людей прозрачными относилась и к предметам, и он применил ее к убийце драконов. Кроме того, это не просто убийца драконов. Я наделил его своей темной аурой, чтобы разогнать силу атаки до максимума. Поразительно, Сейя, выходит, Розали все поняла, а мы с Листой ничего не заметили. Почему ты говоришь так уверенно, цел Мне стало плохо от того, что бог Бухмеча оставил меня в один ряд с собой. И я продолжала ошеломленно смотреть на Розали. Матери драконов пришлось столкнуться не только с демонической силой Розали, но и с силой тьмы Сея. Мы с Селсей на все сто процентов верили в победу Розали. Однако… «Не стану скрывать, вы почти справились. Если бы не исцеление предельного барьера, эта рана могла бы стать смертельной». Коснувшись Шеи, Матери драконов легко поднялась триумфальной ухмылкой. В том месте, где только что были ее пальцы, обнаружился лишь небольшой ушиб. «Невозможно. Снова ничего не вышло». Это ведь была сильнейшая атака Розали, и она все равно не нанесла ей урона. «Сэй, ты должен сам ей помочь», – закричала я. Впрочем, выражение его лица не изменилось. «Успокойся. Приготовление для победы еще не завершены. О. «Разве невидимый убийцу драконов не был твоим секретным оружием?» и «Я сделал его, чтобы выиграть время». Сказав, Сей сделал несколько шагов прочь от места битвы Розали и матери драконов, после чего продолжил абсолютно безмятежно наблюдать за боем. Ранее он хотя бы поддерживал ее магией льда, а теперь скрестил руки, будто решив бросить ее в одиночестве. Тем временем, лишенную помощь Сей и Розали загнали в угол, и ситуация стала хуже некуда. Не в силах стоять в стороне, я схватила Сею за плечо. «Розали уже на пределе. Помоги ей, сейчас же!» «Да, уже пора». В следующую секунду после слов Сеи, Розали вдруг схватилась за колени, пытаясь не упасть. «Розали?» Похоже, мать Драконов ее все-таки достала. Так я и думала. А Целсей рядом со мной напряженно пробормотал. «Нет, погодите!» «Что она сделала?» «Я не видела. Кажется, она ее чем-то ударила». Но Матерь Драконов, которую мы считали виновницей случившегося, растерянно нахмурившись, окинула взглядом побледневшую принцессу и произнесла. «Что происходит? Почему эта женщина стала плеваться кровью? Неужели посреди боя у тебя открылась какая-то старая рана?» Она громко рассмеялась. «Ладно, кому какое дело. А теперь сдохни!» Тем не менее, стоило ей направить на Розали сияющую руку, чтобы применить дыхание святости. «Ха…» <раприк> Она застонала и прижала ладонь к рту. «Что… что это… <раприк> Из рта Матери Дракона хлестнула пурпурная кровь, и она, как и розоли, упала на землю. <раприк> <раприк> «Эй, они обе упали…» «Да что происходит? Кто-нибудь объяснит?» Ни я, ни Целсей понятия не имели, какого дьявола здесь творилось. Матерь драконов, содрогаясь в агонии, уставилась на Сею. «Ты! Ты сделал это, ублюдок! «Сея, это правда?» Я рывком повернулась к Сее, который смотрел на них ледяными глазами. Предельный барьер не пробить атаками. Эта способность чем-то напоминает неприступную железную стену на которую не действует даже специальное оружие против драконов с атрибутом тьмы. У меня не оставалось выбора, кроме как использовать кардинально иной метод борьбы. Иной метод? И он уже действует. Сила темной магии, делающая объект патогеном и врага после неоднократного касания. Инфекция любви. Я не понимала, что он говорил. Зато материя драконов разобралась в его объяснениях почти мгновенно. Так ты принес эту женщину в жертву? Значит, патогеном была Розали. Это наверняка какая-то шутка. Сей бы ни за что так не поступил с Розали. Разве что в моей памяти неожиданно спал поцелуй Сэй и Розали. Тут поцелуй. Именно. Когда я, как заклинатель, коснулся своими губами губ объекта, темная магия активировалась. Таково действие инфекции любви. Голос Сэй звучал ровно, словно его не беспокоило абсолютно ничего. Разумеется, существуют и определенные условия, ведь эта темная магия крайне могущественна. Чтобы болезнь перекинулась на противника, необходимо последовательно провести 66 атак. Поэтому Розали сражалась с матерью драконов, до последнего не ощущая эффекта инфекции любви. Я лишилась дара речи. Матерь драконов мучительно застонала. «Какой?» Какой жестокий способ превзойти мой предельный барьер! Тело Матери Дракона сыло в судороги, а изо рта продолжала хлестать кровь. Судя по всему, магическая болезнь Сей с невероятной скоростью разъедала ее организм. То же самое происходило и с Розали. Ее без остановки рвало, и она лихорадочно тряслась. Если ничего не сделать, погибнет не только Матерь Драконов, но и она. Мать Драконов и Розали находились на грани смерти. Но это же не настоящая болезнь. Скорее всего, это какое-то проклятие. Если так, то... Я повернулась к Сее и закричала. Сея, пожалуйста, развей свою темную макию. Быстрее. Отказано. Мне необходимо, чтобы мать драконов погибла. Если мы ничего не сделаем, Розали умрет. Сея, просто добей мать драконов мечом. Прошу, поторопись. М -м -м. Вынув из ножен меч, Сэй подошел к матери драконов. Окровавленное лицо последней поднялось, и она уставилась на Сэю. Ты сказал, что Ты являешься не... героем, однако сущность твоя даже хуже демонов. Ага, конечно. Похоже, предельный барьер больше не действует. Теперь я могу тебя убить. Я в тот же миг кинулась к Где-то в стороне раздался глухой звук когда меч Сэй с размаху врезался в «Матерь Драконов». Подняв руками умирающую Розали, я воскликнула. "Сея!" И я уже остановил действие темной магии. «Розали, потерпи немного, сейчас я тебя излечу». Я торопливо активировала свою исцеляющую магию, но Розали вдруг закашлялась, и из ее рта хлынуло еще больше крови, окрашивая мое платье багровой. «Нет, нет, моя магия не работала!» Розали слишком ослабла. Ее жизнь угасала куда быстрее, чем действовало исцеление. Тем не менее, несмотря ни на что, я продолжала лихорадочно вливать в нее магию. Сэй подошел ближе. Бесполезно! Техника оказалась настолько мощной, что даже матерь драконов не смогла избежать своей участи. Розали не выживет. Сэя, ты. Ты же не с самого начала планировал пожертвовать Розали ради победы! Она дважды провалилась, поэтому я решил, что на этом ее роль должна быть завершена. – Что? – Скрывать не стану, я слегка разочарован. Изначально я собирался использовать ее в сражении с королем драконов, но ее предназначение исполнилось раньше, чем ожидалось. Я рад, что удалось закончить бой без повреждений. – Ты же не серьезно, да? Сей ни капли не тревожился о Розали. Я попросту не могла не злиться на него из-за его чертого ледяного сердца, но не успела я податься к нему, как Розали стиснула мою руку. Розали, все в порядке! И я счастлива, что наконец помогла герою. И я. Розали коснулась своих окровавленных губ. И ее лицо лучилось теплотой и радостью. В конце концов, Сэй ее поцеловал. Ха-ха-ха! Это важнее. Я ощущала, как жизненная сила Розолини умолимо утекает. Я знала, что у меня бы получилось ее спасти, если бы я использовала запрос. Но Божье Царство исчезло, забрав с собой эту возможность. Не имея иных способов ей помочь, я была бессильна. Ее смертельные раны оказались слишком страшными для моей магии. Мне оставалось лишь давлено плакать в неспособности ее защитить из-за разочарования в Сейе. «Прости, мне так жаль, Розали… Почему? Богиня плачет… Потому что…» Дыхание Розали срывалось, и все же взгляд ее оставался ясным и твердым. Проступающие слезы сковывали ее горло, и она искренне меня поблагодарила. «Спасибо. Да, герой и правда относится к тебе слишком небрежно…» Ее губы растянулись яркой улыбки. Но я правда считаю тебя великой богиней. Таковы были ее последние слова. Голова Розали обессиленно запрокинулась, а свет жизни в глазах окончательно погас. «Она... она умерла?» Не ответив на вопрос Целсеи, я медленно опустила безжизненное тело Розали на землю и схватила Сэю за ворот. «О чем дьявол тебя побери, ты только думал? Почему ты так поступил?» Ты просто ужасен. – Я уже говорил тебе много раз. Эта старая Розали – подделка. Когда я спасу этот искаженный мир, все вернется на круги своя. Значит, и настоящая Розали тоже вернется. – Подделка, что ты несешь? У Розали из этого мира тоже были чувства. Разве тебе ее не жаль? – Что важнее, Сэя, так как Розали теперь нет, не принесет ли это проблем? «Не беспокойся, мы можем проникнуть в Бахамтер с помощью портала Листа». «Стой, только не говори, что в тот раз ты использовала Розали, чтобы у меня получилось открыть туда портал, если с ней что-то случится. Ты еще тогда думал, что Розали погибнет?» Слезы не переставали литься по моим щекам. «Розали, она старалась изо всех сил. Она столько труда прикладывала ради тренировок. Она любила тебя, Сэя а ты поступил с ней так жестоко. Моя цель – спасти искаженные миры безопасно и в лучшем состоянии, чтобы в итоге разобраться с Мерсис и Святым Героем без лишних сложностей. Поэтому я не считаю неестественно воспользовать ненастоящих людей в своих планах, даже если из-за этого они погибнут. Я не вижу в своей стратегии ничего плохого. «Вот именно, если ты продолжишь это делать, в итоге тебя поглотит тьма», – закричала я в ответ после чего на мгновение нас окутала тишина. Сэйф «Говоришь, меня поглотит тьма? Забыла, что случилось в Фулване? Император Смерти сказал, что если бы мы признали существование искаженного мира, нам бы пришел конец. Так что да, я отношусь к этому миру как к иллюзии. И если кого и поглотят бред и галлюцинации, то явно тебя». «Я с самого начала знала, что ты никогда не признаешь этот мир. Но это не дает тебе права презирать живущих здесь людей». Гнев захлестывал меня с головой. Тем не менее, Сэй смотрел на меня с непреклонным выражением лица. «Хватит нести чушь. Ты ведь еще помнишь Грант Леона? Основываясь на твоей собственной логике, неужели ты думаешь, что повторять одни и те же ошибки в порядке вещей?» Услышав одно только замечание Сэй, я лишилась дара речи. «Ошибки? То есть это я не права? А он, как всегда, поступил верно? Ну, даже так». «Если...» Если нам не удастся спасти искаженный мир, выходит этот Гибран станет реальностью, верно? Не превратится ли это тогда в нашу ошибку? Сея, когда ты умер, спасая Эксфолию в первый раз. Ты же сам оставил себе те инструкции, верно? Получается, спасение Эксфолии стало твоей ошибкой, разве не так? Вот как я думаю. Не сравнивай меня с собой. Когда это случилось со мной, я оставил себе все указания для спасения мира. Но я никогда не относился к нему, как к миру, который я не могу спасти. И я всегда действовал с верой, что определенно спасу мир. Или ты считаешь иначе? Я... я не... Ты бы не убила Мэша, если бы я так сказал. Учитывая, что его смерть – необходимое условие для спасения искаженного мира. Конечно, результаты важны, но не следует забывать и про саму жизнь. Пока существует любовь, даже если тебе надо его убить, он обязательно будет спасен. Я верю, что Маш будет спасен, а не убит. Сэя, ты тоже должен в это поверить. Я не понимаю, о чем ты говоришь? Пусть это место иллюзия. Душа Розали страдала. Честно говоря, я сама далеко была не уверена в своих словах. Однако смерть Розали принесла мне горечь и печаль. Именно поэтому слова продолжали слетать с моих уст. Истинная душа всегда остается целой. И без разницы, сколько существует миров. Я считаю, что есть только одна божественная душа. И у из этого мира и из настоящего одна и та же душа. Вот почему я хочу, чтобы ты спас души других людей, даже если они просто иллюзия. Направленный на меня взгляд Сей стал серьезным. Откуда ты это узнала? Откуда? Не в этом дело. Эй, Целсей, ты слышал хоть что-нибудь подобное от Эзестера в небесном мире? Не никогда. Понятно. Значит, это лишь очередная нелепая история Листа, выдуманная от безделья. Глаза Сэй сверкнули холодом. И я не желала сдаваться и продолжила. «Если ты ни во что не ставишь жизни людей только потому, что мы в искаженном мире, твое сердце поглотит тьма. Остались еще жизни, которые надо спасти, и я хочу, чтобы ты спас их всех. Пусть даже это иллюзия. В конце концов, ты же герой!» Сэй устало вздохнул и разочарованно ответил. Ты всегда действуешь, руководствуясь только собственными эгоистичными желаниями. Тобой двигают эмоции, а в голову приходят только абсурдные вещи. И как результат, ты из раза в раз подвергаешь опасности тех, кто рядом. «Я... я сейчас куда осторожнее, чем раньше». Твоя опрометчивость может вылиться в наш провал. Ты едва не разрушила все, чего я добивался из-за Кирика. «Зачем ты приплетаешь сюда Кирика?» Мир передо мной поплыл из-за непрекращающихся слез. Тем не менее, жестокая речь не прекращалась. «Ты уже находишься на том уровне, когда я искренне хочу от тебя избавиться. Если б я только мог. Видишь ли, у моего терпения есть свой предел. Ты – чума, что постоянно препятствует спасению искаженных миров. Да, мне следует называть тебя чумной богиней». Я получила настоящий выговор, будто в его глазах действительно являлась врагом. Я зашмыгала носом, а слезы отказывались останавливаться. Слова Сэй ударили меня по самому больному, и страдания мучительно сковали сердце. Я зарыдала. «Эй, чего ты так ревешь?» – удивленно пробормотал Целсей. Впрочем, я лишь продолжала плакать, как маленький ребенок, из-за чего Сэй вновь с отвращением фыркнул. «Слишком шумно. Хватит ныть. Открой уже портал. Мы возвращаемся в угол. Это все твоя вина. Это из-за тебя я плачу. Даже не смей теперь мне приказывать. Открой портал. Быстро. Нет. До тех пор, пока мы не похороним Розали. Тогда сделай это и поторопись. У тебя пять минут. Развернувшись, Сеза шагал прочь. Да что с ним не так? И кто тут чумная богиня? И как вообще можно сделать могилу за пять минут? Эй, успокойся, Листа, и я тебе помогу, ладно? Почему? Почему? Какого дьявола с ним не так? <смех> эм, лучше не говори с мокрым носом. Целсей помогал мне, пока я плакала без остановки.